В кабинете де Рохана сидел у стола Чарльз Абель Лорес. Когда Джулио вошел, Лорес хмуро взглянул на него и отодвинул в сторону манускрипт в кожаном переплете. И ничто, буквально ничто, не подсказало юному графу, что вместе с первым шагом за порог кабинета колесо его судьбы сделало роковой поворот Полно, Говорил еще минуту назад дэр прохаживаясь по кабинету. Литта, конечно, хороший капитан и человек чести, но для русской миссии этого мало. Он, изволите видеть, верит в идеалы. — Вы так думаете? — сказал Лорес. — А вы сами, кстати, разве... Начальник тайной канцелярии насмешливо зажмурил один глаз. — Всем известно, Литта... «Любимчик великого магистра, герцог Луиджи — друг детства великого магистра». Но де Рахан отмахнулся, как от назойливой мухи. лита строго держит обеты», — сказал магистр. «Потому что закаляет волю», — быстро откликнулся Лорес, — «а не потому, что слепо верует во Христа». «Интересно», — сказал де Рахан, «А это большая разница». — продолжал Лорес, — напрасно вы иронизируете. — Послушайте, барон, — начал Дарахан, — говорить можно все, что угодно, а вот делать... — Граф Литта именно делает. Только один вопрос — ради чего? Лорес пожевал тонкими губами. — Сказать вам, как он рассуждает? — Презирать смерть умеет каждый дурак а изо дня в день держать в узде страсти. Лорес протер пальцами уголки глаз, поднялся и подошел к окну. На площади перед дворцом великих магистров, как и всегда, стояло несколько карацинов в ожидании пассажиров. Ближняя лошадь в шорох поджала одну ногу. Примечание. Карацин — мальтийский извозчик. У него... — Собственный идеал, — вздохнул наконец Лорес, — и он, возможно, ставит его выше задач церкви, а, возможно, и выше целей ордена. — Сильно, — сказал Дарахан, — очень глубоко. — Смиренный демон! Вы не забыли, что ему едва исполнилось 25 что он восемь месяцев из двенадцати в морях? Во славу церкви и ордена! — Кстати, если Лито такой демон, не опасно ли отправлять его в Россию? — В Россию не опасно, — сказал Лорес. — Ну, оставим это. Резко оборвал Деррехан. — Фон Хомпеш! Лорес прищурился. Великий магистр настолько же недолюбливает опытного фон Хомпеша, насколько привязан к юному Литте, и с радостью избавится от первого, оставив на острове второго. — Хомпеш — австриец, а русские с ними дружат, — примирительно заговорил Дейрохан, смягчая резкость приказа. — Он опытный дипломат и папе донесут в Ватикан, что мы придали чересчур большое значение русской миссии, — вставил Лорес. — Хомпеш безупречно служит, — продолжал Дерехан. — Он, наконец, кавалер Большого Креста, тогда как Литта, да они там в России крестов не разбирают. С досадой отозвался Лорес. — А от непорочных никогда не знаешь, чего ждать. «Поймите ваше преосвященство!» «Да ты пойми, барон фон Хомпеш обыкновенный! Он ничем не сможет поразить русский двор!» Дарахан -э смолк и с минуту смотрел на адмирала. «А зачем нам их поражать?» — тихо спросил он. «Когда выйду на пенсию, не буду абсолютно ничего делать». — сказал Лорес. — Целый месяц буду сидеть в кресле-качалке. Он откинулся на спинку, вдруг мальчишески забросил обе руки на голову и подвигал париком. — А потом? — еще тише спросил Дерехан. -э — Потом начну качаться, — ответил Лорес. — Интуиция. Он криво усмехнулся. — Русский двор — это азиатский двор в европейских декорациях.